Глава 5 29 января. Вечер. Берег перед переправой. Охотники. «Я вам сразу сказал. Зря Аллу дал им ножи», — произнес высокий архи, глядя то на другой берег реки, то наваляющиеся тут и там трупы охотников. «Не надо было нам разделяться!» — сидя на корточках, произнес другой охотник. Этот был постарше, лет пятидесяти с небольшим, и он был человеком. В руках он держал винтовку с оптическим прицелом. Сидел он на корточках около одного из трупов. Мертвое тело лежало на песке недалеко от джипа. Во лбу этого охотника отчетливо виднелось входное отверстие от пули. «С того берега стреляли», — кмыкнул этот человек, пару раз посмотрев на другой берег. «С чего ты взял?» — взвизгнул молодой архи с автоматом в руках и, на всякий случай, спрятался за джип. «Тут расстояние метров двести!» Человек улыбнулся увидев его движение, произнес «Можешь не бояться за свою шкуру! Они уже ушли!» «Они сказали!» — он кивнул на охотников, находящихся в сторонке под небольшим деревом в окружении других следопытов, и что-то им рассказывающим. «Эй вы!» — крикнул он им. «Идите сюда!» Те встрепенулись, услышав, что их зовут, но выходить из-под дерева не спешили. «Трусы!» — сплюнул на землю молодой архи. «Идите сюда!» — повторил пожилой. «Они ушли!» — он кивнул головой, указывая на другой берег. Здесь, на берегу около переправы, в данный момент было около 37 охотников. Куча бронетранспортеров, джипов. Минут 15 назад те, кто сюда только что приехал, слышали тут выстрелы, но подъехали, когда уже все кончилось. Их глазам предстала только картина с валяющимися тут и там трупами, уплывшим платом и прячущимися в кустах уцелевшими охотниками коих было семеро. «Идите к Джея, вам сказали!» — повторили несколько архи. Эта семерка, опасливо косясь на противоположный берег, и настоящих около машин, ухмыляющихся вооруженных людей, и архи подошли уже к поднявшемуся на ноги пожилому. «Рассказывайте!» — коротко бросил им Джея. «Ты!» — кнул он пальцем в молодого архи, который держал в руках автомат без магазина. «Что тут произошло?» «Мы выехали на берег». — начал тот, опустив голову. — Увидели, что плод, который мы использовали для переправы, уже почти доплыл на ту сторону, и на нем несколько человек. — Сколько? — нахмурился тот, которого назвали дже Кажется, пятеро. — Дальше. — Они нас тоже заметили. Мы сразу поняли, что это дичь, открыли по ним огонь. Дальше, весь на эмоциях, он рассказал, что тут произошло и как все было. Ему периодически поддакивали другие. — Откуда у них оружие, Джея? Испуганно спросил молодой рассказчик после своего повествования. «Аллу Джейн только ножи дал!» Джейн ничего не ответил. Он развернулся и еще раз посмотрел на другую сторону. Стоявшие вокруг охотники негромко переговаривались между собой. Многие из них впечатлили слова рассказчика, что снайпер убивал их, людей с того берега. Многие из стоявших тут охотников были хорошими стрелками. Но чтобы вот так попасть с другого берега в голову, Это нужно быть действительно хорошим стрелком. «Толстый среди них был?» — резко спросил Джей, повернувшись к тем, кто только что участвовал в бою. «Да», — разом ответили они. Джей только глубоко вздохнул, закрыл глаза и произнес. «Вот почему он всегда торопится? Почему меня не дождался?» «Кто?» — тут же спросил один из услыхавших его охотников. «Алут», — зашипел Джей, затем оглядел смотрящих на него, улыбнулся и сказал вы хоть знаете на кого охотитесь то например этот толстый ответом было молчание охотники посмотрели друг на друга а потом отрицательно махнули головой ленивец продолжая улыбаться сказал дже несколько охотников услышав это имя выругались кто то сплюнул на землю те кто не знал этого имени растеряно и немного с испугом смотрели на своих товарищей то это такой сглотнув спросил архи с пулемматом в руках «Стрелок от Бога!» Наслаждаясь произведенным эффектом, ответил Джей. «Не советую никому из вас попасться ему на пути, если у него в руках винтовка». «Ой, да ладно!» Неуверенно махнул рукой другой архи. Парень лет тридцати Он был вооружен коротким автоматом, а за спиной у него торчала рукоятка мачете. «Толстый, стрелок от Бога? Не смеши меня, Джей!» «Ленивец!» засмеялся другой охотник но ну и погоняло. «Да он жирный, убежать не сможет, с ним девка еще его!» Несколько охотников тут же засмеялись, но смех больше походил на какой-то нервный. «Вы не понимаете», — смотря в землю, сказал Дже. Затем поднял голову и, посмотрев на этих весельчаков, отчего те сразу перестали улыбаться, сказал, «Да, он толстый и неповоротливый. Отсюда у него и такая кличка. Но стреляет он!» Дже молча показал рукой на труп охотников. Все тут же перестали улыбаться. «Я слышал про него», — неожиданно для всех произносит Человек-крепыш. «Он из Морула». «Я тоже слышал», — добавил еще один. «Он скромный толстяк. Никогда не участвовал в соревнованиях по стрельбе. Но стреляет он, дай бог каждому». «Откуда знаешь про этого ленивца?» — спросил тощий архив Дже. и Еще раз посмотрел на другой берег. «Видел его стрельбу». Я один раз приехал на стрельбище в Моруле. Там никого не было. Хозяин стрельбища мне похвастался, что у него сейчас тренируется лучший стрелок в округе. Я тоже сначала не поверил, пока не увидел, как тот стреляет. Потом я специально приезжал еще несколько раз. Хозяин меня предупреждал, что толстяк приедет тренироваться, когда в тире никого не будет. И на соревнованиях я его видел. Он всегда со своей женой стоял в сторонке и, тихонько улыбаясь, Наблюдал, как стреляют другие, но никогда в них не участвовал. «Я вам так скажу. Любого из стрелков, которого каждый из нас наверняка знает, считает хорошими стрелками, или себя, он заткнет за пояс любого». Джей еще поднял вверх указательный палец. «Он может без оптики с трехсот метров всадить в десятку, в самый центр». Многие из охотников выдохнули. «Вы понимаете?» «Он в своей голове все вычисления делает!» Джей эмоционально взмахнул руками. «Погоду, влажность, поправки на ветер! Один! Без второго номера!» «Он постоянно в этом тире тренировался!» «Но только тогда, когда там никого нет!» «Почему?» — спросили у Джей. «И почему в соревнованиях не участвовал?» — спросил другой. «Скромный!» — сплюнул на землю Джей. «Теперь этот скромный валит нас!» «Как он оказался среди дичи?» — спросил еще один охотник. — Кинули его! — ухмыльнулся высокий архи, который сказал, что зря Алуп дал ножи дичи. — Вернее, его с женой. Ведь так лип! — высокий смотрел на стоящего чуть в сторонке невысокого архи. Тот вроде спрятался за архи покрупнее, но, услышав, что назвали его имя, выглянул из-за плеча этого здоровяка-охотника. — Я не знал, что это ленивец! — попытался оправдаться лип, ответив из-за спины здоровяка. Здоровяк аж обернулся и сверху вниз посмотрел на этого Либа. «Как кинул-то?» — спросил еще один из охотников. дома они хотели с женой купить», — вздохнул Либ. «Я их привез показывать дом, напоил снотворным, потом в замок, потом в загон». «Придурок!» — громко произнес кто-то. «Ой, да ладно!» — взорвался Либ и вышел вперед. «Можно подумать, никто из вас не занимался таким же! Ты вот!» Он ткнул пальцем стоящего парня. На прошлой игре. Так проститутку в загон привез. Ты, тычок в другого, в баре с кем-то сцепился. Ты? Хватит, остановил его Джи. Да, каждый из нас таким образом добывает дичь игры. Думаю, ты действительно не знал, что это ленивец. Не знал, же тут же подтвердил Лип. А если бы и знал, ничего бы это не изменило, добавил высокий. Много денег-то? Лип немного замялся, перебинаясь ноги на ногу а потом, видя, что на него смотрит несколько десятков пар глаз, все-таки ответил «Сто семьдесят тысяч!» «Неплохо!» — присвистнул высокий. Многие охотники тоже присвистнули. Кое-кто даже поддержал либо. Только сказали, что за такие деньги Толстого нужно было закопать вместе с его бабой в землю, где-нибудь в лесу, а не гнать их в загон. «Так откуда у него оружие-то?» Вновь задал тот же вопрос рассказчик. «Сегодня?» «Они несколько раз отметились», — ответил Джей. «Завалили команду Уна. Всех. От них и оружие». Стоящая толпа охотников снова выдохнула. «И сегодня сцепились с его командой», — он кивнул в сторону высокого. «Троих завалили и ушли. Им пришлось своих раненых эвакуировать, их пятеро. Поэтому и преследовать не стали. Ушли, скорее всего, через болото. Теперь вот тут на переправе». «И все это толстый?» — недоверчиво спросил рассказчик. «Нет!» — вновь ухмыльнулся Джея. «Вы же сами видели, сколько было дичи в лагере!» «Ну да, видели штук двадцать с небольшим!» Тут же ответили охотники. «Про вторую команду дичи знаете?» — спросил Джея. «Да нет!» Тут же в разнобое послышались ответы. «Поясняю!» Поднимая руку и призывая к тишине, громко сказал Джея. «Для тех, кто не знает! Сегодня с утра отправили вторую команду дичи! Отлично!» выкрикнул кто-то радостно. «Еще больше шеи и, соответственно, денег». «Не все так просто», — вновь поднял руку Джея. Гулы выкрики охотников тут же стихли. «Про дамбу знаете?» «Да, мля, Джея», — вспылил один из охотников. «Ты можешь уже нормально рассказать. Говоришь все какими-то загадками». Джея только сверкнул на него глазами, но тот прав. За следующие несколько минут Джея коротко рассказал им о дамбе, о пропавших на ней охотников, про боестолкновение и прогибель гибель отряда охотников при выходе из лифта. «Исходя из этого, мы думали, — продолжил говорить же, — не давай опомниться охотникам, что эти люди пришли к нам с помощью лифтов издалека. Но все оказалось не так. Именно поэтому Алут приказал закрыть все лифты и отозвать всех наших людей оттуда, где находятся низшие и драконы. Среди той дичи, которая сейчас находится в том лесу, есть люди с тех, с дамбы» что убивал ваших товарищей. Я в лагерь приехал сегодня. Были кое-какие дела в Мурроле. Так вот, мне передали слова с допроса, захваченных на дамбе бойцов». какой команде?» спросил тощий охотник. «В той, которая ушла в лес вчера или сегодня с утра?» «В обеих!» Вновь усмехнувшись, ответил Джем. «Из допроса тех, кого удалось захватить на необычном грузовике, мы узнали, откуда пришли эти люди. Они из другого мира». И добавил чуть тише. Жаль, я с ними побеседовать не смог. А этот, как всегда, поторопился, отправил их в лес. Охотники снова вздохнули и выдохнули. Почему охоту не отменили? спросил кто-то из толпы. Потому что бабки, придурок, зло ответил ему другой охотник. И срок начала охоты был назначен. Все эти богатеи решили выпустить пары, поохотиться. Только в этот раз они жёстко бломаются. Походу, на них самих охоту устроят. И вполне возможно, что и на нас. «Именно!» — кивнул Дже. «Теперь слушайте про тот мир, откуда пришли эти люди». Еще через десяток минут Дже выдал охотникам всю информацию, которую узнал от тех, кто вел допрос пленных. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тут же послышались выкрики, что нужно пойти в тот мир и набрать там разных трофеев, тем более если он такой высокотехнологичный, и там так много различных вещей, которых нет тут. «Телки там! Наверное, супер!» выкрикнул один из охотников. «А мне тачки интересны!» Поддержал его другой. Джей и еще несколько стоявших с ним охотников с ухмылкой смотрели на своих веселящихся соплеменников. Многие из них перечисляли, что они сделали бы с пленными, что каждый из них взял бы себе и где обосновался бы. Пленные, которых допрашивали, а это со слов Джей были «Грач», «Мага», «Паштет» и «Гера», не скрывали, откуда и зачем они пришли. Каждый из них понимал, что, применив к ним силу, а допрашивающие готовы были это сделать, из них все равно бы вытащили всю информацию. Это только в плохих фильмах показывают, что пленный невзирая ни на какие пытки, держит язык за зубами. Ага, когда стоит выбор между здоровьем, жизнью и информацией, любой выберет здоровье и жизнь. Джет так и сказал, что они вообще без проблем рассказали им про свой мир и предложили сотрудничество. Ведь миры могут быть полезны друг другу. То, что погибли охотники, можно было бы компенсировать. Всю эту информацию доложили Алуту. Но тот решил, что может получить гораздо больше. Слишком жадный он. Слишком большие у него амбиции. Джей много видел в своей жизни. И, выслушав тех, кто допрашивал этих чужаков, он понял, что с ними все так просто не будет. Видел он их и грузовик, который называется КАМАЗ, и в нем аппаратуру для открытия ворот как пояснил их ученый. Оружию, амуницию — все это ему показали, так как он в маленькой армии Алута был не на последнем месте. Все это очень удивило Дже. Где-то глубоко в душе у него кольнуло. Появилось нехорошее предчувствие, что все может пойти не так, как привыкли все эти стоящие напротив него охотники, которые уже начали делить шкуру неубитого медведя. «Дже!» — выкрикнул один из молодых охотников. «А эти пленные не сказали, тёлки у них там красивые?» Некоторые тут же заржали. «Или мы их уже сегодня грохнули?» Не унимался тот. «Может, я их завалил?» Выйдя вперёд, громко сказал Архи лет двадцати и продемонстрировал всем висящие у него на шее на верёвке отрезанные уши. «Или я?» Пробосив произнёс ещё один и продемонстрировал сразу две пары ушей. «Вы меня тоже есть?» Смеясь, подключился третий с арбалетом в руках. У него на шее тоже висела парочка отрезанных ушей. «Послушайте, идиоты!» — выкрикнул Джем. Шуткий смех спустя несколько секунд стихли, и все охотники снова уставились на него. «Они уже уничтожили около 20 наших людей!» «Ну и что?» — выкрикнул другой с арбалетом. «У нас и раньше погибали люди во время охоты. Тем интересней!» «Да, все просто!» — тут же поддержали его другие. «Они действительно идиоты!» негромко произнес Высокий, который стоял рядом с Дже. «Не понимают, что эта охота не такая, как все, и для некоторых из них она может стать последней». «Жалко только, что на той стороне Юлин со своей командой», немного с досадой произнес еще один охотник архи, «они их первые найдут». «Сколько у Юлина людей?» тут же спросил Высокий. 12 кажется». «Могут отбиться», повернувшись к Высокому, тут же сказал Дже. И тот тут же кивнул. «Юлин, я имею в виду». «Снова кивок». «Ты тоже думаешь, что с этими чужаками не всё так просто?» спросил Джилл Высокого, дёрнув его за рукав и отойдя в сторону. Ему надоело что-то доказывать другим. Они считали, что если их много, то им всё по плечу. «Да», — посмотрев на небо, ответил Высокий. «Сегодня, когда мы нашли их в лесу, у нас один нетерпеливый придурок открыл огонь. Успел грохнуть только одну тётку». Все тут же открыли ответ на огонь, забросали нас гранатами, убили несколько моих людей и ушли от нас через болото. Их было 21 когда их выпустили из загона, но в лесу они разделились. Кто они, Дже? Ну, как ты уже понял, среди них ленивец. Толстый меня не пугает, — ответил Архи. Кто был среди тех двух десятков? Двое из того мира, — выпалил на одном дыхании Дже. Они прорвались к нам на нашем же бронетранспортере, положив в нем всех и разбив колбу с жидкостью. Приехали в Кустон, где их и взяли, когда отправились на их поиски. И эти двое совсем непростые ребятки. Но этот жирный урод Алут, Дже даже сжал кулаки. Его интересуют только бабки и власть. Он даже не удосужился допросить их, просто выпустил их в лес» посчитал, что он узнал достаточной информации о тех, кого взяли на том КАМАЗе или как его там. И там, со слов тех, кто допрашивал, вообще профи. Грач этот — их командир отряда. У них тоже около двухсот штыков. Паштет там был вообще псих какой-то. Всё ему нипочём. Поэтому он их и разделил. Вот, скорее всего, ленивец. Эти двое и с ним ещё несколько отделились от основной массы дичи, и они прорываются сами. «Эх, знал бы я про это раньше!» вздохнула архи. «Мы были бы аккуратней!» все вопросы!» — прошепел Дже. Наблюдая, как другие охотники тащат за ноги трупы и скидывают их одного за другим в реку. Он решил, как обычно, заработать денег. Как только он дал им ножи, спички не считаем, сразу повысились ставки, а дичь оказалась умнее. Они еще умудрились разжиться оружием. Юлина надо предупредить, чтобы был аккуратней. Высокий задумчиво кивнул головой и затем сказал. «Я свяжусь с ними. Рации добьют, предупрежу. Но ты же его знаешь». «Да-да, гордый, независимый», — сморщился Дже. «Особенно после того, как сегодня уже убили девятерых из дичи». «Десятерых», — поправил его высокий. «Сам знаешь, какие это бабки. Вот он и бесится. Его отряд ни одного еще не убил. И переправился он на ту сторону быстрее нас. Сколько во втором отряде дичи?» «Четырнадцать пюл», — ответил Дже. «Среди них трое профессиональных военных». Алут решил повысить ставки. «Ты же сказал, их четверо на том КамАЗе было?» — недоверчиво переспросил Архи. «Если быть точным, пятеро. Одного грохнули». «Если они такие профи!» — усмехнулся пил «Как же их взяли?» «У Алута, вернее, у Жику. Хватило ума сначала понаблюдать за дамбой. Где пропали наши люди? Они увидели, что необычный грузовик выехал оттуда. Сам знаешь, дорога там одна». пил кивнул. На пути их следования завалили несколько деревьев. Завалили так, что грузовик их ни переехать, ни объехать не смог. «Понятно», — снова кивнул Пюл, — «устроили засаду». «Да, один орыпнулся, его пристрелили для острастки, остальные сдались, когда наши на них со всех сторон наставили оружие. Потом их допросили и тоже в загон. Когда взяли этих двоих, в кустыни, смекнули, что они из одного мира. Ну, Алут и сделал два отряда дичи». «Первую выпустили вчера, вторую сегодня с утра. это вторая где-то позади нас», — он кивнул головой назад. «Так, может, поищем их?» — предложил Пюл. «Нет», — отрицательно покачал головой Джей. «Меня интересуют ленивец и те двое. Что с ними?» — затем он немного помолчал и спросил у Высокого. «Что можешь сказать о тех, кто от вас отстреливался?» «Высокий, которого звали Пюл». Наморщил лоб, снова посмотрел на небо, словно там были подсказки. Немного подумав, ответил. Если бы ты не сказал, что они профессиональные военные или близкие к тому, то я бы решил, что им просто повезло. Но теперь, анализируя твои слова, я понимаю, что те двое не раз были в переделках. Именно в перестрелках, в хороших боях. Слишком они грамотно отстреливались. Ленивец этот еще там. Оказывается, шмалял из винтовки только так. если бы не зелень Трупов было бы больше среди нас. Хотя вот живой пример его стрельбы. Он развернулся и посмотрел на последний труп охотника, который соратники скинули в реку. Точнее, уже мертвый. Информация об их мире очень интересная. Если все действительно так, то мы можем там обогатиться. Но для начала нам нужно закончить эту охоту. Эти все еще на дамбе? Не знаю. Присев и собрав несколько камешков на берегу, ответил Джек. Думаю, да. Там Жиг за ними следит. Алута я не застал, мне сказали, что он уехал в мору И, скорее всего, они запустят один из лифтов и отправят на разведку наших ребят. Сам знаешь, какой он осторожный. Это Алут готов нестись вперед, сломя голову, и сносить все на своем пути. Пюл кивнул головой. «Нам больше нельзя разделяться», — сказал Джей. «У них есть оружие, и они знают, что делать. Нам нужно обязательно взять парочку пленных и допросить их как следует». Но сначала я хочу отомстить за гибель наших бойцов. Мне нужны эти двое, живыми. им тут. Отправь парочку своих ребят за собаками. С ними нам будет спокойнее. Да и след они смогут взять, если что. И организуй постройку нового плота. Такого, который выдержит бронетранспортер. Его построить дело нескольких часов. Все необходимое для этого у нас есть. Завтра переправимся на ту сторону. В объезд слишком далеко и долго. Пюл кивнул и пошел по направлению к охотникам, которые уже разжигали несколько костров, так как все понимали, что ночевать придется тут. Лотто уплыл, Джежи остался практически у самой кромки воды. Он вновь посмотрел на тот берег и едва слышно произнес, улыбнувшись краешками губ, «Наконец-то достойный противник».